Глава четвертая. Элпи Аверб мужчинами вертеть умела. Именно это позволяло ей добиваться успехов в различного рода переговорах. И именно об этом Расселу не раз говорили и отец, и братья, и сестры, и кузены, и кузины, и дальние родственники, и просто знакомые. Но сколько бы речей о коварстве Элпи он не выслушивал, сбить ее с пьедестала в его сердце никому не удавалось. Рассел упорно принимал лёгкий флирт за декларацию серьёзной симпатии и твёрдо был убеждён в том, что однажды поведёт Элпи к алтарю. Родичи давным-давно отчаялись раскрыть ему глаза и просто махнули на эту затею рукой. В конце концов, эта причуда Рассела была почти безобидной на фоне его других грандиозных планов. Проблемы начинались тогда, когда его грандиозные планы вступали в конфликт с волей его возлюбленной. Элпи была некоронованной королевой южных земель. Она легко вертела братом, который управлял Ари Мура и Ан Мура. Она легко, через сестру, вертела зятем, который управлял Ари. И она тяжело и неочевидно влияла на правителя Анмуркира. Последний уже был нам отчасти известен. Тут любитель кружав из рода Алерси, столкнуть, которого с принцессой показалось интересным братьем Аларисом. В общем, если ЛП чего-то хотела, она это незамедлительно получала. А если она чего-то не хотела, то это воплотить в жизнь становилось нереально. В этот раз ЛП категорически не желала, чтобы некоторые планы Рассела относительно дипломатических отношений с Ньюном воплотились в жизнь. Дело в том, что, недовольствуясь своим марианским влиянием, ЛП давным-давно начала покорять и пограничные ньонские земли. В чём добилась некоторого успеха? Успех этот зиждился на развёрнутой контрабандистской сети, которая была весьма на руку пограничным йонским синьорам и приносила серьёзный доход самой Альпе. Затем Рассела касалось того, чтобы на основе негласных контрабандных контрактов организовать полноценную международную торговлю между обеими странами. бурная военная история на этих границах давным-давно вылилась в ряд ультимативных документов, по которым Нньон запрещал марианским купцам ввозить свои товары на Нньонские земли, а Мариан в ответ запрещал аналогичное Нньонским купцам. Договоры и ультиматумы давно стоило пересмотреть, но ЛП это было бы крайне невыгодно, поэтому она пустила в ход всё своё женское обаяние и до того задурила голову влюблённому в неё Расселу. Что он в конце концов поверил её выдуманным аргументам против его предприятия. Неудивительно, что Иртан, получив от брата очередное письмо, ощутимо нахмурился. На шести мелко исписанных страницах Харасел красноречиво убеждал его, что отменять и пересматривать ультиматумы крайне невыгодная для Марианны идея, ведь тогда им придётся навсегда проститься со своими Загорскими территориями, завоёванными ньёном сотню лет назад. Какие очаровательные ушки торчат из этих аргументов, Эртан понял сразу. Как и то, что брат пропал с концами, и сам из этого болота не выкарабкается. Придётся ехать, со вздохом резюмировал правитель. Когда он решил уведомить о своём отъезде жену, то нашёл её не сразу. Сложно было догадаться, что она на кухне допрашивает женскую часть прислуги. Во всяком случае, это выглядело именно как допрос. Женщины переглядывались и переминались с ноги на ногу, а Реми, облокатившись на невысокий шкафчик, что-то увлечённо записывала в пухлую тетрадь с кучей закладок и вложенных листочков разного рода. Дело в том, что пока Бетис был занят своей пшеницей, принцесса решила развить бурную деятельность в направлении другого своего увлечения защиты прав женщин. Следует отметить, что её должность вице-президента Международной конфедерации по защите этих самых прав Ей дали не за красивые глаза. В своей стране Ремис с 14 лет начала со всем присущим ей пылом бороться с домашним насилием и даже достигла некоторых ощутимых успехов в этой борьбе, что и было по достоинству оценено международным комитетом. Завидев Эртана, она с некоторой завистью и досадой воскликнула: "Как хорошо у вас женщинам живётся?" Досада относилась к тому, что у неё в Нии с этим делом всё было гораздо хуже. Во всяком случае, так ей показалось на первый взгляд. Реми ещё не была искусна в сборе статистических данных, поэтому опросив соседок, некоторых знакомых горожанок и немногочисленную прислугу Аларисов, сделала поспешный вывод, что женщины в Мариане абсолютно свободны и вполне уравнены в правах с мужчинами. Эртан, который знал об истинном положении дел гораздо больше, смутился, нахмурился, Заглянул ей через плечо в записи и сухо отметил: "Далеко не всем". И властным жестом отпустил прислугу. "О?" Удивлённо повернулась к нему за разъяснениями Реми и заметно смутилась, обнаружив его слишком близко. Как ни в чём не бывало, Эртан непринуждённым жестом приобнял её за талию и спросил: "Позволишь трогая пальцем её тетрадь?" Она машинально кивнула. И он принялся с любопытством вчитываться в результаты её сегодняшних исследований. Замерев, Реми пыталась внутри себя понять, как относиться к его руке на её талии. С одной стороны, это было в высшей степени фревольно, да ещё в марианском бескарсетном платье, она слишком отчётливо чувствовала это прикосновение. С другой, этот дерзкий жест казался совершенно механичным и небрежным, ни взглядом Ни голосом, Иртан никак не продемонстрировал, что заинтересован в этом прикосновении, и его рука лежала спокойно и неподвижно, не делая попыток прижать её покрепче или отправиться в путешествие по её телу. Из-под тишкарыми испытывающим взором взглянула в его лицо. Он выглядел совершенно поглощённым чтением. Возвесив все заи и против, она пришла к выводу, что это машинальный неосознанный им жест. который совсем ничего не значит, и ей не стоит на этот счет переживать. «В конце концов, это же Эрт!» — фыркнул ее внутренний голос, напоминая, что Эрту можно доверять, он точно ничего неподобающего не вытворит. «Хм...» — между тем дочитал он. «Никогда раньше не думал, что отец настолько хороший в этом вопросе». Они встретились взглядами. Он по-прежнему выглядел более чем невозмутимым, поэтому Реми лишь сделала вопросительное движение бровями. Женщина ананаса Элара, пояснил он, проводя пальцем по колонке имён в её записях. Их судьбами занимался отец, а теперь мы с Аркастом. Честно сказать, я никогда не задумывался об этом нарочно, просто продолжал политику отца. Пожевав губы, признался он: "Но ты права, это важно". Рэми со всей очевидностью было так приятно, что он признал важность волнующего её вопроса, что Анад от благодарности прижалась к нему поближе. Впрочем, тут же осознав этот жест, она отпрянула краснее. Он отпустил без каких-либо видимых сожалений, правда, посмотрев сукором и отметив: "Вовсе не обязательно было так отскакивать, Рэми", и сухо добавил: "Я прекрасно помню, что нежеланен". и точно не расцениваю твое поведение как поощрение». С этими словами он вернулся к изучению ее тетради, с большим любопытством перевернув лист с бархатистой зеленой закладкой и вчитываясь в более старые записи. Реме отчего-то стало мучительно стыдно. Она часто заморгала ресницами и прижала кулачок к рту. «Ты очень хороший, правда?» горячо возразила она в пику затаенной горечи, послушавшийся ей в его словах замечательный, заботливый, добрый оторвавшись от тетради, он с насмешливым любопытством понаблюдал за её потугами расписать, какой он хороший, и вдруг засмеявшись, перебил: ещё скажи, что любишь меня как брата, и это будет финальный гвоздь в крышку моего гроба. Она осеклась и стала красной, как помидор. Именно потому, что уже чуть было не высказала, что он стал для неё как ещё один брат. Впрочем, несмотря на категоричную драматичность последней реплики, Эртан не выглядел сильно расстроенным. Постучав пальцем по раскрытой тетради, он резко сменил тему. И что? Эта схема работает? Всё ещё краснея, Реми подошла ближе и посмотрела, что там за схема. Да, вполне, тихо ответила она. Нам бы тоже не помешало. Серьезным взрослым взглядом подчеркнул он эти слова. Речь шла о договоре между Анджелией, Ниией и Раянце, по которому они обменивались женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, помогая им начать новую жизнь в другой стране, не опасаясь мести со стороны бывших супругов. Схема осуществлялась частично и не без оплошностей, но все же была вполне рабочей. О чём Реми запинаясь и рассказала. Впрочем, в процессе запинки и смущения оставили её, как всегда с ней бывало, когда она говорила о важном для неё предмете. В этот раз, в отличие от истории с тыквами, Эртан слушал её в высшей степени внимательно, и когда она замолчала, веско отметил: "Реми, если ты сможешь организовать это у нас, тебе памятник при жизни поставят. Это было бы очень Он замялся, подыскивая слово, потом переформулировал. Это был бы подвиг, Рми. Возьмёшься, с глубокой серьёзностью спросил он. Её крайне удивила и эта серьёзность, и столь внимательное отношение к её проекту. До моей пришлось не один месяц убеждать отца и его соновников в целесообразности её затеи. Издались те только из снисхождения к капризам младшей принцессы. которая больше заняться нечем, кроме как в политику играть. Справедливость Серади тогда ей было всего 14, и за её плечами не стоял успешный опыт работы в этом направлении, но безотчётное женское чувство, та самая легендарная интуиция подсказывало Реми, что Эртан отнесся бы к её делу всерьёз и в те времена, когда она была ещё девчонкой, не способной подкрепить свои слова примерами своих дел. Кстати, После ее согласия он вдруг добавил в свой тон провокации. — Я тут как раз отправляюсь в края, где права женщин вот уже много веков нарушают самым тяжелым образом. В его глазах отчетливо читалось. — Это вызов. Наклонив голову, Реми сладко поправила. — Мы отправляемся, ты хотел сказать. Не правда ли? Он позволил улыбке медленно, начиная с губ, подняться к глазам и засветиться на всем лице, после чего осторожно раскрыл руку, приглашая к объятию. Она настороженно смотрела на его руку несколько секунд, потом все же подалась к нему. Он обнял ее и поцеловал в макушку. «Как повезло Марианну, что ты решила у нас остаться!» С чувством резюмировал он. Ей было весьма приятно. Пожалы гораздо приятнее, чем бывает, когда тебя обнимают братья.